Пошлой ночью Убийца издал протяжный стон, выгнулся и затих. Несколько мгновений в салоне автомобиля царила абсолютная, ничем не нарушаемая тишина, после чего убийца шумно выдохнул и посмотрел убийце в глаза. Убийца вытерла руки тыльной стороной ладони и улыбнулась. «Мне очень понравилось», — тихо сказал Илья. «Не сомневаюсь», — промурлык Лада. «Я не только об этом», — уточнил Илья. «Секс с тобой великолепен, но я имел в виду не только его, а все, что мы сделали». Он застегнул брюки и удобнее устроился в водительском кресле. «Очень довольный». «Абсолютно расслабленный». «Действительно понравилось?» «Как ни странно». Илья медленно провел пальцами правой руки по рулю. Он не заметил или не захотел замечать, что в тоне, которым Ада задала вопрос, появился новый оттенок. «Мне понравилось убивать вместе». Как оказалось, это обстоятельство до предела обостряет мои чувства к тебе. Делает их ярче, насыщеннее. Я очень жалею, что раньше не поговорил с тобой о том, что не смог забыть убийство старухи. Жалею, что хранил свою тайну от тебя. Мы все хранили одну и ту же тайну друг от друга, прошептала Ада. С того самого дня с того самого дня. Знаешь, тогда я очень сомневался, боялся, не показывал виду, но очень боялся, и мне не стыдно в этом признаваться. Но я смотрел на тебя и наполнялся уверенностью. Я не мог не пойти с тобой. А когда мы это сделали... Я испытал ни с чем несравнимое наслаждение. Меня переполняли эмоции, в которых, как ни странно, не было места страху. Я хотел ими поделиться, но мы стали вести себя так, будто ничего не произошло. — Мы договорились не обсуждать убийство ведьмы. — Да, — согласился Илья, — но, наверное, зря. Он улыбнулся немного застенчиво. «Я создал себе жизнь, которой был вполне доволен, но голос внутри...» Нашёптывал, что чего-то не хватает, мягко продолжила его мысль ада. И продолжила правильно. «Чего-то такого, без чего я не живу», — они говорили в унисон. «Зарабатываю деньги, завожу нужные знакомства». Поднимаюсь по карьерной лестнице, но не живу. Отсутствует нечто очень важное, без чего невозможно обойтись. Но что уже было в нашей жизни? Мы знаем, каково это, и чувствуем, что нам это нужно. Взгляды встретились, и они замерли, завороженные. Немного удивленные тем, что по прошествии стольких лет Еще могут вот так замирать, глядя друг другу в глаза. «Никто не понимает меня так, как ты», — прошептал Бархин. «И никогда не понимал Илья, и никогда не будет понимать». «Да», — согласился Бархин все изменилось десять лет назад. Я в тот вечер крепко подрался. Сначала напился на какой-то вечеринке, потом не знаю, где шлялся, а в итоге оказался в районе Курского вокзала. Там полно бродяг, и они, видимо, решили меня обворовать. Но на свою беду они нашли меня под утро, и я успел проспаться. Когда бродяги стали шарить по моим карманам, я открыл глаза и возмутился. Короткая пауза. Илья вспомнил тот эпизод, и по его губам скользнула улыбка. Отнюдь не застенчивая. Их было двое. Они были злые, но я был моложе и сильнее. Я вскочил на ноги и начал драться. Одному хватило ума отскочить, он отбежал и стал кричать, что я убиваю его друга, потому что я бил его очень сильно, безжалостно. Ты знаешь, я умею, тренировался. Еще несколько секунд тишины, после чего Илья повторил «Убиваю». Когда я услышал эти слова, остановился и отпустил бродягу. Мои кулаки были в крови, а в ушах стоял крик «Ты его убьёшь!» Я понимал. С удовольствием. Это случилось весной, и тем же летом впервые поехал на Селикер. «Искать бродяг?» «Искать бродяг», — подтвердил Бархин. «Сколько?» «Не больше двух за отпуск». «Я чувствовала, что ты стал другим. Чувствовала, потому что никто и никогда не будет понимать тебя так, как я», — произнесла Ада. Потянулась, взяла с заднего дивана сумочку и поставила на колени. «Однажды я тебе об этом сказала. Чуть меньше года назад. Я всегда хотела за тебя замуж. «Не этими словами», — заметил Бархин. «На ты их услышал». Ада достала пуховку и, глядя в зеркальце козырька, стала припудриваться. «Я много думал о том, что ты тогда сказала», — произнес Илья, внимательно наблюдая за женщиной. «И что надумал?» Ада сделала все, чтобы вопрос прозвучал небрежно. Однако на этот раз Бархин разобрался в нюансах тона и понял, что женщина волнуется. Впрочем, его и самого потряхивало. «Надумал...» — слова давались Бархину с трудом. «Я долго думал, но спросить решился только сейчас. Ты... ты согласишься стать моей женой?» Ада вздрогнула и закусила губу. «Почему сейчас?» Она убрала пудру, но правая рука осталась в сумочке. «Потому что мы все оставили позади». Эту фразу Илья произнес твердо, он ее готовил. «Я хотел этого больше, чем поддаться внутреннему голосу. Оставить все позади». Я давно мечтал оставить все позади, и только поэтому согласился, только поэтому. Между ними стоял Платон. Больше нет. Я? Ада отвернулась, но так, чтобы Бархин заметил, как она смахивает с глаза слезу, левой рукой. Я понимаю, это прозвучало неожиданно. Тебе нужно подумать. «Мне не нужно думать». Ада повернулась к Илье и очень ласково провела ладонью по его щеке, ладонью левой руки. «Но прежде чем я скажу «да», ответь, пожалуйста, на один вопрос». «Хорошо ли я подумал?» — улыбнулся Бархин. «Нет, на другой». Левая рука Ады скользнула по шее мужчины и легла на его плечо. Он смотрел в ее глаза, не отрываясь, а она — в его. И очень мягким голосом беззаветно любящей женщины спросила. «Скажи, Илья, зачем в тот день вы взяли с собой веревку?»